— Да, на стройке нигде и камни не сдвинуто но вы это как себя чувствуете? Я занял катер у Рао Сахиба, и он был так любезен, что поехал тоже прыгать. — А, Финдлинсон, все в порядке, э? Это было совершенно беспримерное несчастье вчера вечером, правда? Мой княжеский дворец, он тоже протекает, как дьявол а урожай погибнет во всех моих владениях. — Ну, вы теперь отчаливайте, Хичкок. Я я ничего не понимаю в паровых машинах. — Вы промокли? — Вам холодно, Финдлинсон? — Здесь у меня найдется кое-что съедобное, и вы выпейте чего-нибудь крепкого. — Я глубоко благодарен вам, Раус-Эхипп. Ведь вы спасли мне жизнь. Но как Хичкоку удалось? Ох, волосы у него стояли дыбом. Он примчался ко мне верхом среди ночи и разбудил меня, когда я покоился в объятиях Морфея. Я самым искренним образом огорчился Финлинсон и потому тоже поехал. Мой главный жрец сейчас... «Очень сердится. Нам придется поспешить, мистер Хичкок. В 12.45 я обязан прибыть в главный храм княжества, где мы освящаем какого-то нового идола. Не будь этого, я попросил бы вас провести сегодняшний день со мной. Чертовски надоедают эти религиозные церемонии, Фейнлинсон, правда?» Эру хорошо знакомой команде взялся за руль и ловко направил катер вверх по течению. Но праве рулем он мысленно орудовал частично растрепанным проволочным линьком длиною в два фута, и спина, которую он христал была спиной его гуру конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлой информационным комплексом логос воз декабрь 2004 года звукорежиссер алла тополева читал алексей ковалёв